двадцать 2.23. Поход на рынок Съемных комнат в таверне не оказалось, так что дремать пришлось за столом. Наемник спать отказался и присматривал за нашим, как он выразился, общиком. Засыпать оказалось мне делом рискованным, но все же я не отказался прикорнуть на пару-тройку часов. На утро я обнаружил на столе большую деревянную кружку с каким-то ароматным травяным настоем. «Для бодрости», — подсказал Конральд ты подвинул кружку поближе. «За счет заведения» — и похлопал себя по карману. Я молча кивнул, поднял заспанное лицо от стола и притянул кружку к себе. От напитка шел терпкий аромат, который вблизи стал на миг невыносимым. Но после пары вздохов я даже ощутил какие-то приятные нотки и сделал глоток. Рвяной настой сперва обжег языка, а затем бодрость накатила почти моментально. Отчасти из-за температуры, но большей части из-за необычного вкуса. Вроде бы ни кофе, ни чай, но мне захотелось допить жидкость до конца, и только то, что она была обжигающе горячей, удержало меня от фантастически большого глотка». «Ага, проснулся», — довольный произнес наемник. «Сейчас примерно шесть утра, так что давай поторопимся и развяжем нашего друга». И, громко поскребав стулом по полу, он вскочил, точно спал больше моего. «Давай просыпайся! Давай, давай!» К моему удивлению проблем не было. Мы спокойно вышли, прошествовали по деревне, где местные начинали заниматься своими делами. Конрольд кивком приветствовал тех, кто шел навстречу. Я же просто смотрел по сторонам, удивляясь, как нички отличаются от бережка. Мирно, тихо и трудолюбиво. На выходе из ничков мы столкнулись с группой торговцев, которые выясняли, где рынок. Оказывается, здесь ещё и рыночная площадь есть. Запомнил, спросил Конрадт, нам потом туда надо будет сходить. Скорее всего, найдём много интересного. Мы добрались до рощица Савроном. Который уже очнулся, но сидел довольно тихо. Похрустывая ветками, мы встали под деревом. Парень грустно смотрел на нас сверху вниз. А Конрель туткнул руки в бока и, задрав голову, спросил. «Ну как?» — подумал над своим поведением. Аврон кивнул, но так ничего и не сказал. Только поерзав, он наконец-то открыл рот. «Простите, не знаю, что на меня нашло...» И заткнулся. Наемник кашлянул довольно выразительно, чтобы Аврон понял его намек на продолжение слова излияния. «Просто Тауда, она такая красивая». «Так». «И когда она попросила меня ей помочь, я даже не думал, что в это все выльется». «Не думал, это нормально». И хотел защитить ее от любой беды. Я не думал...» мы это уже поняли», — продолжал Конрад, — «и потому я решил, что вас можно отвлечь или задержать. Но не более. У меня и в мыслях не было навредить вам. Просто... все у тебя просто». Наемник выхватил нож у меня из-за пояса. «А жизнь не такая». И, хорошенько размахнувшись, он метнул нож в дерево, перерезав веревку точным попаданием. Отсёк он при этом лишь малую часть самой верёвки и спокойно поднял её с земли, смотал, а потом убрал к себе. «Спускайся», — скомандовал он. Аврон неуклюже пошевелился и рухнул в траву. с тебя хватит», — наёмник протянул провинившемуся руку. «Думаю, что свою вину-то искупил». «Вы, правда, не держите на меня зла», — по-прежнему делая испуганное лицо, продолжал Аврон, поднимаясь на ноги. «Конечно нет», — отозвался Конрольд и ткнул меня локтем. «Правда же?» «Да...» — протянул я, потому что попал он именно в ту часть тела, которая еще не отошла после падения. «Не держим...» «Потому что это не по-мужски», — говорил вояка. «Надо уметь прощать. Мир...» И он встал сбоку от нас, как судья. «Мир...» — не хоть отозвался я, но все же протянул руку Аврону. Тот, пожалуй, пускай осадок остался, в некоторой степени доверие к парню вернулось. По пути назад в деревню мы объяснили ему наш план, но не стали уточнять, откуда мы взяли кучу денег. Немного соврали, сказав о том, что это была плата со стороны Тауды и Арина. «Ух ты!» — только и ответил Аврон. «Хорошо, что нашу помощь так ценили. «И теперь мы идем закупаться всем необходимым», — пояснил Конрольд. «Рынок ждет». Только вот рынка в том виде, который я ожидал, в деревне не было. Ни прилавков, ни кричащих бабок, ничего такого, что возникло в моей памяти. Вероятно, что в прошлой жизни были такие рынки. Но деревня по своей сути была не слишком большой, и основную массу создавали прибывающие торговцы, наподобие тех, кто попался нам рано утром. Но и их на рынке не было». По сути, своей деревянный рынок представлял собой пустырь, где расположился один прилавок, хороший, с навесом, сбитым из толстых досок. Под ним сидел дородный мужчина, оставивший далеко позади средний возраст. Он изредка почесывал седую бороду и зевал, отгоняя при этом от себя мух. На стойке перед ним лежал лист бумаги. «Какие сегодня предложения?» — спросил наемник, пока я пытался понять, где, собственно, все люди но кроме мужчины за прилавком я никого не заметил даже в отдалении. Странный рынок. «Вот смотрите!» Мясистый палец постучал по листу бумаги. Конральд взял его в руки и, нахмурив брови, начал читать про себя. Я заглянул к нему через плечо и удивился тому, что это были свежие торговые предложения. «А я думал, что торговцы здесь сами стоят». «Как в бережке делал Жерон», — произнес я однородный мужчина, усмехнулся. «Ха, делать им больше нечего, как комаров кормить, да под солнцем жарец. Сидят в таверне и пьют пиво. Чего тебе?» Обратился он к мальчишке, который только что прибежал к нему. «Согласны на восемь?» «А расписку дали?» «Сюда давай». Он выхватил клочок бумаги и внимательно на него посмотрел. «Отлично. Деньги?» И пересчитал монеты в ладони у мальчишки. «Отлично!» Затем он поставил подпись на бумаге. «Бегом!» Я с интересом наблюдал за процессом продажи. Любопытно обставлено. городские, и биржи, конечно!» Прокомментировал этот родный мужчина. «Но стараемся, как можем!» «Ты не против, если закупаться буду я?» Предложил Конрольд, указав пальцем на строку «молодой же ребец. Цена составляла три серебряных монеты. «Думаешь, что твое красноречие выше моего?» Я дернул бровью. «Не хуже уж точно». Наемник вернул бумагу обратно. «Вы дождетесь моего посыльного или сами сходите до таверны?» «Сами». Наемник бросил на стол доля медика и пошел прочь. Нам не сказал ни слова, и потому мы спокойно удалились следом. «А что и правда такие рынки сейчас?» «Только в деревнях. Нормальное явление. В городе рынок имеет привычный вид, потому что там больше людей. А это что-то вроде ярмарки. Так ты уверен, что будешь торговаться сам?» «Конечно», — уверенно ответил я. «Надо же навык оттачивать. Может, чему научусь?» На это Конрольд только фыркнул. Уже в который раз мы вернулись в таверну и первым делом спросили, кто из присутствующих продает коня. Молодого жеребца вскоре исправились мы, потому что в битком набитом зале никто не дал нам ответа. «Ну и ну», — выдал Конральд, — «неужели это те самые были?» «Не удивлюсь, если так», — вздохнул я, уже приготовившийся оттачивать навыки торговли и красноречия. «Опять без лошади?» «Мы уже собирались уходить оттуда, как в дверном проеме появилась тауда». Все в том же легком платье она отличалась от всех, кто сидел в таверне. Сидящие как один смотрели на нее, но Конральд опередил всех. «Поговорим», — предложил он красотке.